«А, здорово, панычу, гай богу!» — прокричал Трахым обычное полеское приветствие и на ходу дотронулся рукой до верха своей шапки. «А я вас по тех вагонах шукал. Ну что же, будем ехать, паныч?» Бо кони застоялись». «Поедем. А как дорога по лесу?» «Дорога ничего. Добрая дорога. Трошки только снегом позамело. Да я добрый проторопил ее. позвольте капанчу ваш чумардан». Мы вышли на станционный двор. Посредине его, как и на всех полесских станциях, возвышался круглый полисадник, теперь высоко заваленный сугробами. Привязанные у забора, хорошо знакомые мне две гнеды лошади Трахыма, маленькие пузатые, шершавые, сердитые муцики, ели сечку, низко опустив косматые головы врядно. Услышав нас, они одновременно повернули к нам спутанные гривы и насторожили острые уши. Мы уселись. Трахим зачмокал задергал задёргал высоко подымая локти. Промёрзшие лошадёнки тронули мелкой, но весёлой, согласной расцой. Трахим не погонял их. Берёг, до Казимирки нам предстояло сделать обратным путём двадцать с лишним верст. Время от времени, и то больше по привычке, он ободрял их странными туземными восклицаниями. «Хаття вы, хотя ну, выштя кагаття, оттуни, выштя я. и так далее.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 «Не как волки, Трахим?» — спросил я. «А волки?» — подтвердил спокойно Щербатый. «Теперь их в лесу богато, свадьбы свои играют». «Ну, вы, малые, злякались, не буйсь!» — окрикнул он лошадей и стегнул правую, которая начинала ртачиться, и жалость к дышлу. «А может, это и не волк трубит, а вовкулак. А «Вурдалак упырь!» — заговорил вдруг Трахим после долгого молчания, в продолжение которого я беспокойно прислушивался к далёкому вою. «Вовкулак? Ну да, вовкулак. Бывают, чуете, такие люди, что умеют волками перекидываться. Вот они и бегают по лесам и трубят. У нас по лесу этой пога небогатько. Там за разных водяных и лесных чертяках, за ведьм и за ведьмаков я не знаю, чьи тому правда, чини. Может, они бабьи сплетки, а вовкулаки у нас водятся, то правда».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 Да вы лучше послухте, что я расскажу вам. И тут он передал мне одно из старых полесских сказаний, которые, переходя из века в век, и бродят по деревням, племенам и народам, облекаясь порой в самую вероятную быль ближайших лет. Повторяя теперь это предание, я не решаюсь рассказывать его на полесском говоре. 20 лет назад я хорошо понимал его и легко говорил на нем, а теперь предпочту язык великорусский. У старого Амельчука было два сына.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 А вечером, глядишь, он уже и на досвидках первый смеется и балагурит до самого утра, и такие выкомаривает штучки, что другие, на него глядя, только за животы хватаются. Девчат к нему льнули, как мухи к меду. И что греха таить? Ни одна из них потом, в первую брачную ночь, побитая мужем, плакалась на стецкову красоту, на каре его очи, на черные брови и на заманчивую сладкую речь. Словом, не хлопец был, а орел.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 «Не встану», — говорит, — «до тех пор, пока ты не дашь согласия. Не буду ни есть, ни пить, ни с места этого не сойду до самой смерти». Не мог перенестись Тицко материнского горя. «Добре», — сказал он, — «жените меня, если вам уж так не терпится. Только смотрите, чтобы вам потом не пришлось горько в этом деле раскаяться». И женились стецка. На Рождество свадьбу играли.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 и я об его проклятую спину весь дрючок измочалю». Пришел, наконец, Амельчук на большую поляну и видит. Стоит посередине большой белосеребристый волк, а к нему со всех сторон бегут другие волки. Сбежались, прыгают вокруг него, визжат, ластятся к нему, шерсть на нем лижут, а потом принялись играть между собою, совсем как молодые собаки. Гоняются и воют на месяц, поднявши острые морды кверху.